Глава 20. Предложение, от которого стоит отказаться. Алёна уехала на работу, когда за окнами только начинало сереть. Её родители тоже отбыли, а я остался в квартире. Одиночество обрушилось на плечи словно плитой придавило. Больше всего в этом мире я ненавидел оставаться один. Когда никого не было рядом, я начинал раздумывать обо всём, что случилось за последние дни, и накатывала тоска. спасало только чужое присутствие смешно во дворце я всегда им тяготился а тут желал чтобы рядом кто-то разговаривал России в этишну чтобы кто-то был время тянулось безумно долго я боялся прикосаться к чему бы то ни было это не Алюнина квартира где постепенно изучил каждый уголок сломаю будет неловко поэтому сидел на кровати как истукан листая найденную книгу с детскими сказками если верить названию сказки оказались жутковатыми, то кого-то сажали на лопату и отправляли в печь, то помещали в бочку, утыканную гвоздями и скатывали с горы, то заставляли плясать в раскалённых железных башмаках. И это читают дети. Но было интересно, и вскоре я даже увлёкся, не забывая поглядывать на часы. Около половины первого отложил книгу, одевался, как всегда, медленно. Местная одежда была куда проще, чем в моём мире. но я все время боялся надеть не то и не туда, например, не понимал, как можно выйти в свет в футболке, подходившей только для того, чтобы носить под рубашкой. Но в Алёне на мере это никого не смущало, сам видел по телевизору. Некоторые и по улице в майках ходили. Не хватало денег на нормальную одежду, что ли? Вот и сейчас растерянно раздумывал, что надеть: деловой костюм? Встречи ведь деловая? Или свитер. Его гладить не надо, а костюм прямялся, так как с местным агрегатом под названием утюг я ладил плохо, выбрал свитер и джинсы. Накинув куртку, последние воспоминания о моём мире, ощутил запах гари. Ничего, выветрится. Тщательно запер дверь, опустил ключи в карман и поспешил вниз. Автомобиль подъехал ровно в половине второго. Я задумчиво смотрел на бурлящий город. Смогу ли я когда-нибудь назвать его домом или вечно придётся дожидаться, чтобы кто-то провёл меня по нему за руку? Нет, так не пойдёт. Но сейчас выбора не было. Возможно, если управление действительно предоставит мне работу, станет проще и не придётся сгорать со стыда каждый раз, когда Алёна платит за меня. А если нет? Есть ли в этом мире профессия, которую я смогу овладеть? Должна быть, как иначе? потому что надоело чувствовать себя бесполезным и беспомощным. Это унижало больше, чем сочувственный взгэг Алёны, когда я не справлялся с очередным чудом техники. Машина остановилась у знакомого здания. Водитель протянул мне ярко-красную карточку, сказал скупа. Пропуск. Благодарю. Да не за что. Я выбрался из салона и пошёл к подъезду. Из двери высунулась знакомая мордочка рыси. Молча показал пропуск. И лицо парня просветлело. А, к Зарицкому. Проходите, дорогу знаете? Я кивнул. Путь к кабинету местного начальника помнил хорошо. Миновал знакомый холл, битком набитый магами, требующими приёма, поднялся по лестнице и постучал в знакомую дверь. Кого там принесла нелёгкая? Послышался голос Альберта Даниловича, и я перешагнул порог. Зарицкий сидел за компьютером, хмурился и что-то печатал. Лиш на миг поднял голову, чтобы удостовериться, что я пришёл по адресу, и снова уткнулся в экран. "Садись", буркнул Угрюмы. Видно, дела в управлении шли не очень хорошо. Я занял свободный стул, оказавшись лицом к лицу с упорём. Тот не поздоровался, и я тоже не стал много чести. Лучше терпеливо дождаться, пока Зарицкий покончит с работой. Наконец он расправил плечи и с подлуби взглянул на меня. Овы сказали, что можете предоставить мне работу. Да, точно, можем. Неужели? А мне почему-то казалось, что на самом деле позвали меня за другим. У нас есть место в группе контроля над незаконным использованием магии, но туда очень жёсткий отбор, заявил Зарецкий, выстукивая марш по столу. Я готов его пройти. В том, что смогу, даже не сомневался. В ледяных чертогах я был одним из сильнейших магов. Что ж, зарезки покосился на упоря. Все во льду, кажется. Жуткие в этом мире именно. Тогда слушай сюда. Те маги, которые вышли на тебя, относятся к поглотителям. Взгляни на экран. Развернул ко мне компьютер, и я увидел знакомое лицо. Эта женщина к тебе подходила. Да. Хорошо. Альберт кивнул каким-то своим мыслям. Её зовут Дарина Вербицкая. В наших кругах больше известен её муж Арсений, которого нам удалось арестовать полгода назад. Видимо, теперь дела легли на хрупкие женские плечи. Я хочу, чтобы ты связался с Дариной и попросил о встрече. Мы выдадим тебе микрофон и будем слышать всё, что слышишь ты. Распроси её подробно о поглотителях. Главное, она не должна ничего заподозрить. Справишься, работа твоя. А размер зарплаты, поверь, тебя устроит. Ты как согласен? Я чувствовал подвох. Хотят закрыть мной брешь, даже если так мне нужна эта работа. Вредам мне дарина причинить не сможет. Да, магии у меня теперь мало, но она есть и на защиту хватит. Всего лишь одна встреча, одна Надеюсь, не надо упоминать, что твоя супруга не должна знать о нашем сотрудничестве, спросил Альберт. А вот это уже скверно. Я не хотел, чтобы между мной и Алёной возникли тайны. Она до сих пор злится, что я не рассказал о знакомстве с Дариной. Что будет, если она узнает о пробуном испытании? Слушай, парень, подлголосу пырь. Что ты мнёшься, как девица на выданье? У нас тут целая очередь желающих получить тёпленькое местечко. И чем я лучше их? Тем, что Дарина вышла именно на тебя. Значит, заинтересована и поведётся, если ты не будешь жевать траву, как корова. Я дёрнулся в его сторону, но Альберт перехватил мою руку. Влад прав. В нашем мире магии немного, но для тех, кто всё-таки обладает силой, два пути: либо к нам, либо к поглотителям вроде Дарины. Так что решай, будешь и дальше прятаться за юбку Алёны? или сделай что-то для мира, который теперь твой. Я согласен. Понимал ведь, что затея опасная. Понимал, что они пытаются меня обмануть. Но задача на самом деле была важна. Я хотел помочь, и раз уж Дарина почему-то выбрала меня, стоит этим воспользоваться. Вот так бы сразу улыбнулся Альберт, и в его улыбке мне почудилось облегчение. Правильное решение Винтер. Тогда давай обговорим детали. Сейчас ты позвонишь Дарине и попросишь назначить встречу. В зависимости от того, где именно и когда вы встретитесь, мы разработаем дальнейший план. Хорошо. Верните мне визитку. Она на экспертизе, но вот номер. И Зарецкий протянул мне листок бумаги с цифрами. Я достал телефон. Хорошо, что привыкание к земной технике продвигалось достаточно быстро, иначе было бы совсем худо. набрал нужную комбинацию цифр. Долгие гудки. Я уже думал, что никто не ответит, когда в трубке раздалось: Алло? Дарина. Это Винтер. Вы дали мне визитку. А, Винтер. Пропила девушка. Какая неожиданность. Мне казалось, ты был против нашего общения. Обстоятельства изменились. Мы могли бы встретиться. Конечно, Котик. Пиши адрес. Буду ждать тебя завтра в ресторане в Воскресенском переулке ровно в час. Не опаздывай. Я буду. Пообещал и отключил телефон. Молодец, парень, усмехнул Цупырь. Теперь не подкачай. Завтра в 10 пришлём за тобой автомобиль, сказал Альберт. Научим пользоваться аппаратурой, обсудим круг вопросов. Алёне вообще не говори, что куда-то собираешься. Мне это не нравится, заявил прямо. Расскажешь, когда всё будет позади. Сумеешь добыть нужную информацию работа твоя, помни об этом. Домой хоть сам доберёшься? Доберусь, уверенно ответил и пошёл к двери. Похоже, Зарецкий моим словам не поверил. В коридоре меня догнал Упырь. Начальник сказал довести особо ценный кадр до места назначения. Хохотнул он. За мной, парниша, прокатимся с ветерком. Только этого ещё не хватало. Влад не казался мне приятным человеком. Будь мы в ледяных чертогах, избавиться от него было бы проще простого, услав куда-нибудь с глаз долой. Здесь же приходилось терпеть. Автомобиль, чёрный как ночь, ждал на стоянке, хотя я удивился бы, будь он другого цвета. Влад сел за руль, я занял место рядом. Упыр щёлкнул кнопкой, и салон наполнили звуки громкой музыки с барабанной дробью и гитарными переливами. А любишь рок? спросил он, перекрикивая музыку. Не люблю. Значит, это называется рок. Наверное, потому что в твоём мире такого нет. Привыкай, это ж кайф. И упырь кайфовал, тряслах лохматой головой в такт песне, что-то мычал под нос, а потом вдруг спросил: Слушай, Винтер, а ты правда принц? Правда? ответил мечтая поскорее добраться до дома родителей Алёны. Так что же тебе в своем королевстве не сиделось, захотелось приключений? Возник конфликт с отцом. Говорить об этом я не желал, но старался быть вежливым. Получалось с трудом. А, как у Тургенева, отцы и дети. Кто такой Тургенев? Кто-то из ваших? А то, хохотнул Влад, магистр слова и пира. Сечешь? Я не понял, что он пытался мне сказать, но на всякий случай кивнул. Мало ли что имелось в виду. Странный ты, Винтер. Кажется, кого-то прожвало. Такой весь из себя аристократ. В нашем городишке таких не любят. Надо проще быть. Как вы? Упор прищурился, на мгновение показалось, что он вопьётся мне в шею, но Влад взял себя в руки. Во-первых, ты борзый, а во-вторых, можно на ты. Раз почти коллеги. Ты уж, постарайся завтра Винтер Нам эта бабенка всю плешь проела, и не выловишь гадину, зарылась где-то в листву как змеюка и ждет кого бы укусить. Я снова кивнул на всякий случай, кого или что проела Дарина, а главное, зачем. Так вот, Данилоч, тебя в отдел возьмет, если сумеешь ее подловить. Только уж больная хитра бестия, будь осторожнее. Что Дарина хитрая, я и сам понял, но уже решил для себя, что все сделаю. Машина остановилась у нужного дома, и я с облегчением вздохнул. Наконец-то. Да завтра, принц, хохотнул Влад. Не заморозь свою принцессу. Я не ответил, лишь мысленно пожелал упорю сдохнуть с голоду, потому что он мне решительно не нравился. Ограничился кратким: "До завтра". Автомобиль рванул прочь, а я зашагал к подъезду, поднялся в квартиру, И как и обещал, набрал номер Алёны. Она тут же ответила. Привет. Я дома, сказал ей. А сам наслаждался звуком родного голоса. Слава богу, как всё прошло? Хорошо. Сказали, дадут проверочное задание, и если смогу его выполнить, возьмут в группу по предотвращению незаконного использования магии. Так это же замечательно, но, наверное, опасно? Алёна, Что в этом может быть опасного? Я сам маг. Да, здесь мои силы ограничены, но откуда мне знать? Может, у Зарецкого есть возможность исправить это. Когда ты приедешь? Не знаю, наверное, около 8. Мамы с папой сегодня не будет, они уехали за город, так что никто не станет тебе мешать. Я улыбнулся. Вот и замечательно. Что купить на ужин? Мне всё равно. Главное, приезжай скорее. Хорошо, Винтер. Я постараюсь. До встречи. Алёна отсоединилась. Настроение стремительно улучшалось. Во-первых, из-за того, что у меня будет работа, во-вторых, вечером можно будет провести время с Алёной, не опасаясь, что её родители подумают что-то не то. И это просто замечательно. Как знать? Может, и жизнь в этом мире окажется не так уж плоха.